34, Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Ну, конечно, кто бы надеялся, что нас оставят в покое за просто так. Полный добра плавучий сундук от перегруза еле-еле бредет по реке. Позволить ему уйти за здорово живешь – это стать посмешищем на обеих берегах красной змеи. А добра на судне действительно не в проворот. Это, конечно, если считать добром людскую массу на палубе. Но как же ее не считать? Что есть самым главным товарным знаком нового бракуда? Чем город прославился окрест, а также на юге и востоке? Вот то-то. Причем на палубе в основном люди пока еще официально свободные, в пределах сферы мира, понятное дело. А вот в трюмах вроде бы набиты еще и в заправдошние рабы. Говорят, набиты поплотнее, чем шпроты в банке. Сам не заглядывал, не имею жажды расстраиваться. Как оказалось, мы зафрахтовали места на Жабештье Нишо очень даже вовремя. Не исключено, что с помощью нашей маленькой ручной армии под руководством Маргита Йо мы бы на крайняк пробились на палубу и без всяких билетов. Но все ж устроились бы явно не так удобно и с размахом. В нашем распоряжении как ни крути, а четыре полутрюма-полукаюты. Самый шумный псарня. Уж где-где, а там лай стоит почти непрерывно. Собачье племя выясняет между собой, кто же из них все-таки главнее. Понимали б, куда их везут, может, и не тем бы озаботились. Так вот, собаки ладно. А вот люди набиты так потому, что в последний день в портовом городке началась паника. Дошли слухи, что к городу приближается какое-то воинство. Неизвестно чье. Точнее, данные противоречивы. Даже активировавший по всему поводу рацию Реши элеме не смог поймать ничего. То есть, скорее всего, не боевое подразделение каких-нибудь вынырнувших из своей радиационно пропитанной преисподней тирианцев, капурианцев, либо еще кого. Настоящие военные завозюкали весь эфир болтовню со штабами. Конечно, не исключено, что какой-то батальон, дезертировавший скопом, но, скорее всего, все же некая бандитская орда. В конце концов, даже на территории страны неизвестных отцов таковые время от времени промышляют, хотя гвардия подчищает территорию от вооруженных дезертиров уже не первый год. Ну а здесь, где всем правит беспредел, подобное в порядке вещей. Короче, город не стал разбираться, кто там наступает конкретно, а бросился в рассыпную. Пароход брали штурмом. Благо, местная команда явно не из новичков, и корабль отвалил быстро. До того, как перевернуться от перегруза толпой. Мы, слава мировому свету, еще заблаговременно заняли места согласно купленным билетам. Еще, спасибо выдувальщику сферы, наши военные и профессорские боссы все же загодя прикинули, что хранить колесную технику в городе работорговли не стоит. И потому отвели машины подальше, в одно холмистое местечко, известное Дьюка Ирнацу по каким-то прошлым делам. Кстати, перед местными проимитировали отъезд колонны насовсем. Те, кто помогал уводить бронеходы, затем вернули на одном из скоробеев обратно, причем очень даже вовремя. Успели к Авралу по случаю грядущего грабежа. И вот, если в Новый Бракут действительно нагрянуло серьезное воинство, а оно вроде как нагрянуло, мы ж видели каких-то всадников, когда отчаливали так, то тогда такую добычу, как судно-река-море, груженную живым товаром под завязку, упустить никак нельзя. Ну, не борцы же с работорговлей напали на город, правильно? Понятно, что даже если бы какие-нибудь непонятно откуда взявшиеся борцы то нам лично все равно надо спасаться, сломя голову. Мы ведь теперь, благодаря господину Шаймару, приобщились, прикупили собственных невольников. Вздернут и не спросят документы. Печати Департамента науки неизвестных отцов вряд ли помогут. Однако мысли о службе истребления работорговли – это, наверное, галлюцинации от речных испарений и общей толкотни вокруг. Откуда взяться этим борцам за свободу и равенство? Разве что с идеалистическо-философской зеркальной сферы? Однако пока за всю историю пришельцы оттуда не появлялись. Но нынче речь не о попаданцах из философских трактатов. Речь о натуральных торженцах из плоти и крови. Отпускать нас за так никто не собирался. Правда, погоня, вроде бы присоседившаяся и пытавшаяся сопровождать вдоль берега, куда-то испарилась. Мы уж думали, пронесло. Однако зря понадеялись. Часа через четыре беспечного плавания, в течение которых галдеж на палубе постепенно переродился из нейтрального фактора в дожуте раздражающий, наш же Бештьен Шо вдруг начал пускать дым гораздо обильнее. Рабочая машина где-то глубоко внизу даже попыталась изобразить старание, заквохтала и закашляла в повышенном ритме. Помимо, и не слишком многочисленная команда явно занервничала. На мостике показался сам капитан. «Что-то не так», — констатировал отвечающий за нашу безопасность Маргит Йо. Он прошел на куцый мостик для выяснения. Рослый матрос, одетый, впрочем, ничуть не лучше толпы вокруг, даже не попытался его остановить. Одного взгляда на нашего гвардии ротмистра хватало, чтобы понять – перед тобой самоходная боевая машина. Мне лично, да и всем в экспедиции, было гораздо спокойнее на душе от того, что эта боевая единица однозначно на нашей стороне. Маргит Йо перекинулся парой слов с капитаном. Достал из кармана небольшой складной бинокль и полюбовался видами. Смотреть было на что. Красная змея поднималась в обе стороны, постепенно задираясь все выше и выше. Где-то в чудовищной доли она, наконец, сливалась с облачным слоем, предохраняющих нас от непосредственного воздействия мирового света. Нечто со стороны кормы нашему ротместру не понравилось. Именно там он что-то внимательно рассматривал достаточно долго. Затем он резво сбежал с лестницы и жестом подозвал к себе непосредственных подчиненных. «Гвардеец Киль. Ящик с пометкой «Четверочка» ко мне на корму», распорядился Маргит, а сам уже двинулся к этой самой корме. Скучившийся народец на палубе старался как мог уступить ему место. Однако, если кто-то был недостаточно расторопен, то идущий следом за моргитом Йо солдат оттеснял нерадивого мгновенно. Вслед продирающимся иногда раздавались недовольные выкрики. Поскольку я лично в настоящий момент был не занят абсолютно ничем, то решил тоже пройтись на корму. Да и вообще сейчас представился случай хоть чуть потоптаться по нашему плавсредству. Почему бы нет? Нам на этом суденышке еще двигать и двигать, дислокация будет совсем не лишней. Честно говоря, не с моей щепетильностью продираться сквозь плотную людскую массу. Может, конечно, я бы и достиг кормы или другого места, куда направился Маргит-йо, но по дороге мне бы как минимум пару раз пришлось бы получить по мордасам. Народ вокруг был чрезмерно возбужден, а налет имперской культуры выветрился у него еще в период БМАД. Или просто те, кто излишне привержен культурной парадигме заботы о ближнем и правилу не навреди, вымерли, как не приспособившиеся к изменению среды вид. Я тут был архиоптериксом, пытающимся вписаться в сообщество альбатросов. Так что очень вовремя я умудрился пристроиться за гвардейцем второго класса килем. Вот уж кто не церемонился вовсе. В руках у киля Зриньи наличествовал длинный деревянный ящик. Именно им гвардеец Киль и раздвигал скученную массу. Примерно как экспериментальное судно по наименованию «Ледокол-лидер», призванное зачем-то проходить через северную полярную шапку сферы мира. На искомую корму мы добрались на Диво Быстро. Однако Маргит Йо пробурчал Килю, что «Я гляжу, Массаракш, вы не торопитесь, солдат?» «Собрать изделие», — кинул после, не глядя и убирая в карман складной полевой бинокль. В это же время явившийся с ротмистром подчиненный закончил сооружение некой баррикады из ящиков и вещей. Кто-то из той же толпы возмутился насчет распоряжения его имуществом. «Пасть заткнули!» «А то сейчас вообще в мировой свет, за борт, все повыбрасываю!» — огрызнулся на это гвардеец Диерт Кабози. В толпе забубнили, но унялись совсем, когда Киль собрал изделие — громадную снайперскую винтовку калибром сантиметров полтора. Наш гвардей мистер Маргит Йо готовился к чему-то серьезному.